Потомки Чингисхана. Историки обратили внимание на то, что старинные рукописи в Европе хранятся в отрывках. Будто кто-то сознательно вырвал страницы, а с ними время. Или залил тексты краской, чтобы они не читались. Античная эпоха оставила намного больше документов, чем средневековье. Поэтому средние века называли темными. Лишь в 15-16 столетиях в архивах Европы появились документы в их полном объеме. Что же, люди вновь научились читать и писать. Какие бумаги исчезли? Конечно, написанные по-тюркски. Их сожгли. В них хранилось то, что церковь хотела бы скрыть. Увы, пропажа исторических документов, их подделка тоже след инквизиции. Ее печальный итог. Еретиков уничтожали монахи-доминиканцы, а документы и иезуиты – члены общества Иисуса. Влияние этой католической организации было огромно. Ее боялись даже папы римские. Она не подчинялась никому. Ее принцип – цель оправдывает средства основал Орден Иезуитов в 1534 году кипчак из знатного боярского рода Игнатий Лайола, чтобы дать слугам папы самое лучшее образование. Его так и называли Орден Ученых. Эти самые образованные люди эпохи с помощью науки и культуры вершили и вершат свой суд и свою политику. Они создали в Западной Европе тайную империю, взяли в руки науку, образование, культуру всех католических стран. Иезуиты открывали школы, семинарии и академии, где обучали и растили молодежь, своих будущих сторонников. Они кропотливо из века в век выстраивали порядок мира, тот, в центре которого Запад и католичество. Стоит ли удивляться, что тюркская Европа теперь забыта? Это орден ученых рылся в архивах, чистил их, похищал и прятал свидетельства былого. Веками. В Ватикане есть библиотека, которая так и называется, и иезуитская. Она для членов ордена. В ней хранятся бесценные бумаги и книги, те самые, которые не попали в костры Инквизиции их не сожгли, сохранили, чтобы самим знать правду о Средневековье и чтобы лучше скрывать ее от других. Все-таки Орден ученых. Часть старинных тюркских книг иезуиты перевели на латынь. Теперь они известны как книги латинских авторов Средневековья. Иезуитами ни дважды, не трижды переписана история мира все перепутано и поставлено с ног на голову. Даже жития святых не обошла рука переписчика. Почти 500 лет работает орден, точит правду, как червь дерева. О его масштабах говорят цифры. К концу XX века общество имело 35 тысяч членов, издавало около 1 тысячи газет и журналов, общим тиражом 150 миллионов экземпляров на пятидесяти языках, у ордена 33 университета и более двухсот собственных школ. Эта гигантская империя руководит совестью Запада. И иезуиты всюду как воздух, и невидимы как воздух. В Москву папские посланники пробрались благодаря Ивану Грозному, Они воспользовались тем, что московский князь в борьбе за царский титул готовил войну против Золотой Орды. Детище Чингисхана было обречено. Натиска невидимого папского воинства не выдерживал еще никто за всю историю мира. «Если слабых поведет отважный, отважным будет каждый». Чингисхан был отважным. Он собрал слабых и подарил миру Алтайскую империю. Однако полководец не оставил достойного наследника. Этим и воспользовались папские агенты. Не своих сынов вспомнил великий Чингисхан на смертном адре. «Слушайте маленького Хубилая, его слова полны мудрости». То была последняя фраза, слетевшая с умирающих уст. Внук Чингисхана Хубилай завершил триумф деда в Китае. Он открыл острова Индонезии, был рядом с Австралией, стал владыкой на Дальнем Востоке. Китайскому императору ничего не оставалось, как вонзить себе в сердце кинжал и крикнуть «Наши боги бессильны!» Победы молодого Хубилая восхищали. Конечно, называть их можно по-разному но только не захватом Китая, потому что не было Китая, были провинции, жестоко враждовавшие между собой. Тюрки собрали их в единую страну. По легенде они и назвали Китай Китаем, отгороженным, имея в виду великую стену. Чингисхана и его потомки задумали перестроить тюркский мир по-своему именно перестроить. Аттила начал это нелегкое строительство. Чингисхан продолжил его на Дальнем Востоке. Другой внук Чингисхана, Хулагу, довершил дело деда на Ближнем Востоке. И тоже не города завоевывал он, а искоренял сектантов, разлагавших ислам. Он шел по земле, как внук Чингисхана, великого заступника веры и тюрков. Хулагу в 1258 году взял Багдад, Дамаск и другие города. Но ни Мекку, ни Медину не тронул священные города. Вроде бы все складывалось удачно для тюркского мира. Нет, луч надежды блеснул и погас. С Батыя вернулась неладная. Говорят же, за подъемом идет спуск, а за высоким местом. Низкая, так устроена жизнь. Чингисхан был гений, его потомки нет. Они предали веру отцов и все проиграли. Небо отвернулось от них. Батый возмечтал стать католиком или православным. Его брат Берке, мусульманином, Хубилай, буддистом их души разложили враги, и великие победы Чингисхана оказались перечеркнутыми. Больше того, о них забыли даже сами тюрки. Нельзя сомневаться в Боге, сомнение — это смерть. В Золотой Орде покачнулась вера и исчезло единство. Погибла Орда. Сама. Ее лишь подтолкнули к краю пропасти. Точно так пала Орда в Китае. Хубилай на старости лет стал буддистом, взял китайское имя Шуцу. Свою династию назвал по-китайски Юань. Даже духа тюрков не оставил в Китае. Чингисхана сделал китайским национальным героем. Поныне чтят в Китае своего любимого Хубилая. Помнят, как он засеял степной полынью задний дворик своего дворца. И указав на крошечный лужок, что зеленел среди каменных стен, сказал по-китайски детям, это трава смирения, глядя на нее, вспоминайте предков. Смирением завершалось Средневековье в тюркском мире.